Дуриан бросился на диван и, отвернув лицо от Сибилы, пробормотал. «Вы убили мою любовь!» Сибила удивленно на него посмотрела и рассмеялась. Дуриан больше ничего не добавил. Она приблизилась к нему и коснулась пальцами его волос, затем опустилась на колени и прильнула губами к его рукам. Дуриан вздрогнул и резким движением... Высвободил руки, потом вскочил и отошел в другой конец комнаты. «Да», — повторил он, — «вы убили мою любовь. Раньше вы поражали мое воображение, а теперь поражаете своей посредственностью. Вы стали мне безразличны. Я вас полюбил, потому что вы так чудесно играли». Потому что я видел в вас огромный талант. Потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облекая в живую, реальную форму, бесплотные образы искусства. Теперь вы не способны на это. Вы оказались такой же пустой и ограниченной, как самые заурядные люди. Боже, как я был глуп. Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда не вспомню о вас, никогда не произнесу вашего имени. Если б вы могли представить, чем вы были для меня. Да, я был готов. Нет, мне невыносимо даже думать об этом. Лучше бы я вас никогда не знал. Вы уничтожили самое прекрасное в моей жизни. Как же мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она в вас убила актрису. Да ведь без вашего искусства вы — ничто. Я мог бы вас сделать великой, блистательной, знаменитой. Весь мир преклонялся перед вами — и вы бы носили мое имя. А кто вы теперь? Третья разрядная актриса с хорошеньким личиком.